Через полчаса каюта Думинга озарилась светом, исходящим из осколка омнископа. — Мы накормили драконов, — доложил Марку. — Но местные растения несколько странные. Они словно бы сделаны из какого-то стекловидного металла. У Леонардо даже родилась весьма впечатляющая теория. Якобы днем драконы поглощают солнечный свет, а ночью его испускают, создавая таким образом всем известное «Лунное сияние. Как бы там ни было, скоро мы вылетаем. Осталось только набрать образцов местных камней». «Камни?» «Очень полезная штука», — заметил лорд Ветенари. «В действительности, лорд, они представляют большую ценность», — прошептал Думинг Тубс. «Правда?» «Конечно. Они ведь могут отличаться от камней плоского мира. А если они окажутся такими же...» «О, тогда будет еще интереснее, милорд!» Лорд-ветенари посмотрел на Думинга, однако не сказал ни слова. Он мог управлять умами самых разных типов, но ручки управления разумом, который руководил поступками Думинга Тупса, пока так и не нашел. Поэтому лучше кивать, улыбаться и поддерживать его всяческими механизмами. которые данный разум почему-то считал крайне важными, лишь бы он не вышел из-под контроля. — А и правда, — согласился Патриций, — ведь эти камни могут содержать различные ценные руды или даже алмазы. Думинг пожал плечами. — Понятия не имею, милорд, но они могут многое рассказать нам об истории Луны. Ветенарин оморщил лоб. — Об истории? — переспросил он. — Но Луна ведь не обе... Хотя да... — Отличная идея. Скажи, может, тебе еще какие-нибудь механизмы требуются?